Знаковые фильмы. Мартин Скорсезе. В кино важно, что в кадре и что за кадром. Уже в 20 д т о м веке, через 30 лет после возникновения кино, режиссеры исследовали его потенциал как развлекательного средства, художественной формы и политического инструмента. Их инновации определили то, как кино снималось и потреблялось. Фильм «Нетерпимость» показал, с какой скоростью развивался язык кино, а «Восход солнца» и «Атланта» а привнесли в него поэзию. «Генерал» и «Огни большого города» балансировали между комичностью и чувствительностью, а «Броненосец Потёмкин» показал всю мощь политической кинопропаганды. Фильмы, представленные в этой части, иллюстрируют, как развивалось кино в двадцатом и двадцать первом веках, начиная с ранних голливудских фильмов-эпопей и заканчивая фильмами, выпущенными на стриминг-сервисах. Выборка приблизительно очерчивает нарративное кино последнего столетия и дает представление о том, как э т а медиа р а з в и в а л а с ь в голливудском мейнстриме и независимой киноотрасли. В истории кино сохранились и м е н а важных кинорежиссеров, влиявших на зрителей всего мира. Но для лучшего охвата темы было решено включить по одному в фильму каждого мастера. Какие-то кинокартины привлекают великолепной актерской игрой, другие отражают уникальное видение режиссера. В кратких биографиях режиссеров обрисован контекст, необходимый для понимания фильмов. Нетерпимость. Дэвид Уорк Гриффит. Черно-белый, тонированный, 172 минуты США. 1916 год. Триумфальное провозглашение Дэвидом Уорком Гриффитом мира во всем мире в каком-то смысле можно назвать компенсацией за скандальную драму рождения нации. И это прекрасный пример того, как зарождалось нарративное кино. С художественной точки зрения рождение нации стало поворотным фильмом, но расистское отображение американской гражданской войны привело к возрождению интереса к деятельности Куклук Склана. В нетерпимости показан новый взгляд на историю. Четыре сюжетные линии: падение Вавилона, жизнь Христа, резня в ночь святого Варфоломия в а р ф о л о м и я в XVI веке, современная история о преступлении и его последствиях. сосредоточены на различных преследованиях в человеческой истории. Гриффит использовал тонирование, чтобы разграничить сюжетные линии, связанные образом вечного материнства. Несмотря на некоторую напыщенность, постоянное скатывание в мелодраму и морализаторство, и з о щ р е н н о с т ь параллельного монтажа и громадный масштаб обеспечили нетерпимости статус важнейшей картины н е м о й эпохи. Позже Гриффит отточил свое мастерство в сломанных побегах и водопаде жизни, а также в своем, вероятно, наиболее совершенном фильме драме о французской революции «Сиротки бури». Гриффит пионер классического нарративного кино, чей вклад омрачен р о с с и й с к и м рождением нации. Однако чрезвычайная плодовитость американского режиссера на протяжении двух десятилетий стало доказательством его постоянного стремления к экспериментам и внедрению инноваций. Нетерпимость стоила слишком дорого, и Гриффит так и не сумел вылезти из долгов. С приходом звука его карьера покатилась под гору. Знаковые фильмы Дэвида Орка Гриффита: «Рождение нации», «Сердца мира», «Сломанные побеги», «Водопад жизни». Сиротки Бури, Авраам Линкольн. Броненосец Потёмкин, Сергей Эйзенштейн. Черно-белый, шестьдесят шесть минут, СССР, тысяча девятьсот двадцать пятый год. Фильм, который стал образцом нового кинематографа и символом идеологии, сопротивляющейся гегемонии капиталистического империализма, представляет собой и н с ц е н и р о в к у корабельного бунта тысяча девятьсот пятого года. Вслед за успехом «Стачки», в которой использовался новый стиль монтажа, наделявший последовательность кадров идеологическим значением, Сергей Эйзенштейн получил государственный заказ на производство фильма к двадцатилетию революции 1905 года. Ввиду бюджетных и временных ограничений он отказался от изначальной задумки с восьмью сюжетными линиями и оставил только одну. Восстание на Броненосце Потёмкин. Фильм, разделенный на пять частей, повествует о постепенной политизации команды корабля, их восстании против офицеров и смерти их лидера, приеме со стороны жителей Одессы и резне беззащитных людей, устроенной казаками, а также о роли, которую сыграл бунт на Потёмкине в зарождении протеста среди других солдат. Резня на Потёмкинской лестнице – ключевая сцена фильма и самый знаменитый пример Эйнштейновского монтажа. Благодаря тому, как режиссер переключается между марширующими солдатами и безоружными горожанами, напряжение перерастает в ужас, боль и ярость. Сцена наглядно показывает, как можно использовать кино в качестве инструмента пропаганды. Эйнштейн родился в Риге и учился на архитектора, а затем вступил в ряды Красной Армии. Сначала он работал в экспериментальном театре, а затем перешел в кино, где ему удалось размыть границу между искусством и пропагандой. Успехи двадцатых годов забылись, когда Сталин перестал благоволить режиссеру. Эйнштейн умер в 1948 году. Отчасти восстановив репутацию Александром Невским, но затем усугубив идеологический конфликт двухчастной драмой об Иване Грозном. Другие фильмы Сергея Эйзенштейна: «Стачка», «Октябрь», «Александр Невский», «Иван Грозный», «Иван Грозный», «Сказ второй», «Боярский заговор», «Генерал». Клайд Брукман и Бастер Китон. Черно-белый. США. 1926 год. Случай, произошедший во время Американской гражданской войны, стал сюжетом одной из лучших немых комедий «Генерал», которую часто называют самым совершенным фильмом американского режиссера Бастера Китона. Любитель исторической литературы Китон. Уже знал о существовании мемуаров капрала Северян Уильяма Петнджера, посвященных военному рейду 1862 года или великому железнодорожному приключению, когда Клайд Брукман рекомендовал их ему прочесть. Они стали идеальной основой для изысканных комических сцен. Однако Китон внес одно ключевое изменение, поведав историю. от лица солдата армии Конфедерации. Эмоциональный фокус фильма – отношения между Джонни, инженером поезда, в исполнении Китона, и Анабель, которую играет Мэрион Мак. Изначально Анабель отказывает Джонни, потому что считает его трусом, а затем понимает, насколько тот смел. Героизм проявляется в дерзких, часто опасных и виртуозных сценах. На грани острых ощущений и юмора, а Китон никогда не меняет своего фирменного серьезного выражения лица. В фильме потрясающе воссоздана эпоха. По мере усложнения съемок бюджет вырос с 400 т ы с я ч до более 700 т тысяч долларов. Кадр с уничтожением настоящего локомотива Техас, падающего с горящего моста в реку, стал самым дорогим за всю историю. Немого кино. В д в а д ц а т х годах двадцатого века Китон зарекомендовал себя как самый новаторский и дерзкий голливудский комик, использовавший сложные ситуации, закрепив за собой статус гениального актера и режиссера. В отличие от Чарльза Чаплина ему не удалось приспособиться к появлению звука. В тридцатые годы фильмы с его участием выходили все реже. А потом он появлялся в кино лишь на правах к а м е о Лучшие из фильмов с ним: "Бульвар Сансет" Билли Уэлдера и "Огни Рампы" Чаплина. Другие фильмы б а с т е Ракитона: "Одна неделя", "Морозный Север", "Шерлок Младший", "Навигатор", "Пароходный Бил". Восход солнца. Фридрих Вильгельм Мурнау. Черно-белый, 91 минута, США, 1927 год. Первая американская картина Мурнау, которую часто называют лучшим немым фильмом, сочетает голливудский блеск с приемами немецкого экспрессионизма. На момент своего переезда в США Фридрих Вильгельм Мурнау был одним из ведущих немецких кинематографистов. Последним человеке и Фаусте. Он проявил техническую и повествовательную утонченность. Для Фауста он заказал оригинальную музыку, как и для более раннего экспрессионистского шедевра Носферату. В восходе солнца использовалась готовая музыка, но Мурноу был одним из первых голливудских режиссеров, создавших саундтрек, синхронизированный с эффектами. что усилило головокружительное воздействие фильма. Восход солнца, история с моралью. Фильм повествует о фермере, оставляющем жену ради городской девушки и слишком поздно осознающем свою ошибку. Сценарий написал Карл Майер по мотивам рассказа Германа Зудермана «Путешествие в Тельзит». В фильме Мурнау сельская местность. Предстает атмосферным, подернутым дымкой тумана пейзажем, а город без шабашной к а к о н и и джаза и хаоса. Трейлинги, снятые оператором Чарльзом Рашером и Карлом Штруссом, проносят нас через потрясающие павильоны, красочность которых передает смятение персонажей. Восход солнца, возвышенная р а п с о д и я и вершина немого кино. В 1929 году фильм лидировал по числу номинаций на первых Оскарах. Величайший поэт дозвукового кино м у р н а у возвел его в ранг искусства. Будучи технически изобретательным режиссером, он передавал идеи, не прибегая к традиционным титрам, используя вместо этого сложные кадры. Он стал известным благодаря «Насферату» симфонии ужаса. В 1926 году переехал в Голливуд, где снял четыре прославленных фильма, а затем погиб в автокатастрофе. Другие фильмы Фридриха Вильгельма Мурнау: на сферату «Симфония ужаса», «Призрак», «Последний человек», к т а р т ю в ф а у с т «Городская девчонка», «Табу», «Метрополис», «Фриц Ланг». ч е р н о б е л ы 1 сто пятьдесят три минуты, Германия, 1927 тысяча девятьсот двадцать седьмой год. Метрополис. Первая научно-фантастическая драма, антиутопия будущего и смелое достижение немого кино. Жорж м е л ь е с снял первый научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» 1902 тысяча девятьсот второго года. А немецкий режиссер Фриц Ланг впервые показал на экране город будущего. Социополитический мир, в котором люди разделены на бедных и богатых, привилегированное меньшинство и эксплуатируемые массы. На съемки Метрополиса сценарик, которому написала Теа фон Харбоу, бывшая на тот момент женой Ланга, ушло восемнадцать месяцев. Он был одним из самых дорогих фильмов того времени. Поездка Ланга в Нью-Йорк в 1924 году. Вдохновило его на причудливую смесь ар-деко и готики. Мир будущего с воздушным транспортом, скользящим мимо громадных зданий. С помощью зеркальной технологии комбинированной съемки, изобретенной Эженом Шуфтаном и получившей название метод Шуфтана, Ланг разместил актеров среди миниатюрных макетов декораций. Отзывы критиков были неоднозначными. Однако у фильма появился большой поклонник в лице Йозефа Геббельса, который, будучи главой немецкой пропагандистской службы, пригласил Ланга возглавить киностудию Уфа. Метрополис много раз сокращали и выпускали в прокат в различных вариантах, а в 2010 году оригинальная версия фильма была восстановлена по негативу, найденному в Бенассарисе. Ланг был иконоборцем немецкого кино 1920-х. Масштабы его видения оставляли далеко позади его современников. После нескольких популярных фильмов он переключился на амбициозные триллеры и без проблем принял звук. Он бежал из Германии с приходом нацизма, успешно работал в Голливуде, а в конце 50-х годов после съемок в Индии вернулся на родину и снял там свой последний фильм. Другие фильмы Фрица Ланга: Доктор м а б у з е Игрок, Живем один раз, Сильная жара, Огни большого города. Чарльз Чаплин, черно-белый, 97 минут, США, 1931 год. В этой романтической комедии Чарльза Чаплина, считающейся его лучшим фильмом, бродяга влюбляется в слепую продавщицу цветов. К тому моменту, когда огни большого города были запущены в производство, звук уже оккупировал кинотеатры. Но Чаплин настоял на том, чтобы история отношений между учтивым бродягой и продавщицей цветов в исполнении в и р д ж и н и Чейл была рассказана без слов в сопровождении его собственной музыки. Замысел Чаплин позаимствовал из своего предыдущего фильма «Цирк». в котором клоун теряет зрение, но убеждает свою дочь в том, что нелепые ситуации, в которые он попадает, на самом деле постановочные. Чаплин выбрал на роль слепой девушки ч и р и л поскольку решил, что та выглядит убедительнее благодаря своей близорукости. Действие фильма, на с ъ е м к е которого ушло десять месяцев, происходит в неназванном городе с признаками как американских Так и европейских столиц, что было особенно приятно для зрителей по обе стороны океана. Режиссерское мастерство Чаплина ярче всего проявляется в эпизодах, например, в сцене бокса, а также о б щ е н и е с пьяным миллионером в исполнении Гарри Майерса. Стремительное действие одновременно захватывает дух и вызывает смех. Но по-настоящему запоминаются сцены с участием бродяги. И продавщицы цветов, балансирующие между нежностью, мягким юмором и пафосом. Финальная сцена с двумя героями – момент чистого, незамутненного кинематографического восторга. Чаплин, родившийся в бедной семье на юге Лондона, стал молодой звездой британского в ы д а в и л ь н о г о театра, а затем переехал в США и работал на Мака Сеннета. В 1914 году состоялся его режиссерский дебют «Застигнутый дождем», а к началу 20-х годов XX 20 -го века он стал одной из всемирно известных кинозвезд. Чаплин был перфекционистом, и хотя его личная жизнь и политические взгляды часто вредили его карьере, Бродяга, придуманный им, остается к и н о и к о н о й Другие фильмы Чарльза Чаплина: «Малыш». Золотая лихорадка, цирк, новые времена, великий диктатор, огни рампы, графиня из Гонконга. Аталанта, Жан в и г о черно-белый 99 минут, Франция, 1934 год. Счастливая молодая семья сталкивается с рутиной в удивительной драме парижского режиссера Жана в и г о выдающимся образце французского поэтического реализма. Если учесть, насколько б л и с т а т е л ь н о й была Аталанта, его единственный полнометражный фильм, сложно представить, каких вершин мог бы достичь Жан в и г о не с к о н ч а й с я он в молодости. После нескольких успешных короткометражных фильмов в и г о отказался от проекта об ы ж е н и я д ь о д о н е соратники отца в и г о анархиста Мигеля Альмерейды, чтобы снять фильм об обитателях баржи. по сырому сценарию Вигу переписал его вместе с Альбером Риерой по сюжету молодая недавно справившая свадьбу пара селится на барже Аталанта принадлежащей мужу но его ревность сеет между ними раздор они отдаляются затем расходятся но в финале объединяются с большей страстью чем прежде большую часть съемочной группы в и г о собрал с площадки своего предыдущего фильма «Ноль за поведение», включая оператора Бориса Кауфмана, брата советского режиссера-документалиста Ди г и в е р т о в а Когда здоровье в и г о сильно ухудшилось, Кауфман сам отснял финальные кадры с воздуха, а монтажер Луи Шаванс смонтировал фильм так, как задумал в и г о Режиссер умер до завершения фильма. Изначально. Тот был сокращен дистрибьюторской компанией Гамон из-за реакции публики на предпоказах. Оригинальная отреставрированная версия считается шедевром ранней звуковой эпохи и о к а з а л а большое влияние на французскую новую волну в 1950-х. в и г а чья жизнь трагически оборвалась в молодом возрасте, успел снять лишь один полнометражный фильм. Несколько документальных короткометражек и с р е д н е м е т р а ж н ы й фильм. Такой вариант был наиболее популярен во французском довоенном кинематографе. Молодость Вига, выросшего в семье анархистов, его мировоззрение нашло отражение в непримиримом м н а л е з о п о в е д е н и к е Пролетело стремительно. Он жил кино и умер от туберкулеза в возрасте д в а д т и девяти лет. Другие фильмы Жана Вига. По поводу Ниццы, Тарис или плавание, ноль за поведение. Воспитание крошки. Говард Хокс. Черно-белый. 102 минуты. США. 1938 год. Поначалу эксцентрическая комедия американца Говарда Хокса не удалось очаровать публику, но сейчас она считается одним из лучших фильмов золотого века Голливуда. Сюжет, жертвующий правдоподобием ради головокружительной скорости и обилия шуток, повествует о палеонтологе Дэвиде Хаксли в исполнении Кэри Гранта, практически целиком собравшего скелет брантозавра и собирающегося вскоре жениться. Его жизнь погружается в хаос после случайной встречи с героиней Кэтрин х е б б е р н Сьюзен Венс на поле для гольфа. Личное и профессиональное будущее Дэвида под угрозой. Ему поручают заботиться о ручном леопарде, а собака богатого мецената утаскивает последнюю кость собираемого им мезозойского пазла. Хоукс взялся за воспитание крошки, когда за сто п о р и л и съемки ь с фильма по мотивам баллады Реддера Киплинга «Гангадин». Роль Сьюзен в е н с была написана специально для Хэбберн. И ее же после провала фильма нарекли убийцей кассовых сборов. Роль была сложной, но Хэбберн помог коллега по площадке и ветеран воды Вилля Уолтер Кэтлет, вместе с которым они вылепили маниакальную личность Юзан. Хэбберн позже вернулась к этому амплуа в более с д е р ж а н н о м варианте филадельфийской истории Джорджакью к о р а где сыграла роль Трейси Лорд, благодаря которой Вернула себе любовь публики. Фильмы х о у к с а образец для будущих эксцентрических комедий. В частности, в чем дело Док Питера Богдановича и практически идеальный фарс. Важнейшая фигура Золотого века Голливуда Хоукс освоил почти все жанры. Его излюбленной темой была маскулинность. Он родился в богатой семье и преподавал летное мастерство во время Первой мировой войны, а затем ассистировал у Сесила д е м и л я Его режиссерская карьера началась, когда ему был двадцать один год, и к времени съемок своего последнего фильма «Рио Лобо» он поставил более сорока картин. Другие фильмы Говарда х о у к с а «Лицо со шрамом», «Только у ангелов есть крылья». Его девушка Пятница, сержант Йорк, глубокий сон, Красная река, джентльмены предпочитают блондинок, Рио Браво. Правила игры, Жан Ренуар, черно-белый, 110 минут, Франция, 1939 год. Французская буржуазия жестко высмеивается в сатирическом фильме Жана Ренуара. Действие которого разворачивается в загородном доме в течение уикенда накануне катастрофы. Ренуар уже считался одним из лучших французских режиссеров, когда взялся показать на экране элиту общества, которую считал бессердечной и эгоистичной, о б е с п о к о е н н ы й Мюнхенским соглашением 1938 года. Изначально он хотел снять более легкий фильм, чтобы отвлечь людей от надвигающегося конфликта. Однако в итоге он отказался от этой идеи и решил э к р а н и з и р о в а т ь пьесу у п р и х а Тимурианы» н Альфреда д е м ю с с е После чего приступил к долгим репетициям с небольшим актерским составом. Сценарий доработанный с помощью импровизации стал еще более колким. Съемки затянулись в основном из-за проблем на локациях и суровых погодных условий, а также потому, что члены группы вступили в ряды армии после немецкого вторжения в Чехословакию в марте 1939 года. Однако техническое совершенство фильма от череды сложных движений камеры до использования съемки с большой глубиной резкости стало доказательством. режиссерской изобретательности Ренуара, но эти достоинства, а также отличная актерская игра всего состава, включая Ренуара в роли о к т а заменившего на площадке своего брата Пьера, не впечатлили ни публику, ни критиков. Сам Ренуар считал, что достиг своей цели, однажды сказав, что его намерением при съемках фильма было проиллюстрировать слова. Все мы пляшем на вулкане. Жан Ренуар, сын художника-импрессиониста Пьера Агюста Ренуара, влюбился в кино, когда восстанавливался после ранений, полученных во время Первой мировой войны. В его ранних работах снималась Катрин Гесслинг, бывшая на тот момент его женой. Настоящий успех пришел к нему благодаря звуковым фильмам, сплавлявшим поэтический реализм с сатирой. из а д а в а в ш и м неудобные вопросы французскому обществу. После Второй мировой войны Ренуар переехал в США, но вернулся работать в Европу в 1950-х-60-х годах. Другие фильмы Жана Ренуара: «Будю», «Спасенный из воды», «Преступление господина Ланжа», «Великая иллюзия», «Человек-зверь», «Река», «Французский канкан». Гражданин Кейн. Орсон Уэллс. Черно-белый. 119 минут. США. 1941 год. Новаторский и скандальный дебютный фильм американца Орсона Уэлса, визуальный и повествовательный триумф, уже давно считающийся одной из лучших картин в истории кино. Фильм Уэлса, начинающийся с готической сцены смерти медиамагната Чарльза Фостера Кейна и его последнего слова р о у з б а т развивается по логике новостного репортажа, пересказывающего ключевые моменты жизни Кейна. Мы видим группу погруженных в тень газетчиков, которые обсуждают, как и м у знать, что двигало Кейном, и как понять, что означало его последнее слово. После этого Фильм е представлен осколочный портрет Кейна, составленный из воспоминаний четырех знавших его людей. Сценарий, написанный Уилсом в соавторстве с Германом м а н к е в и ч е м основан на жизни медиамагната Уильяма Рендальфа Хёрста, который, разгневавшись из-за фильма, пытался скупить все его копии и сжечь их. В сотрудничестве с оператором Грегом Толандом. 1904-1948 год по максимуму использовавшим возможности съемки с большой глубиной резкости Уэллс создал цельный стилизованный мир в соответствии с канонами немецкого экспрессионизма для пущего эффекта был сделан особый акцент на декорациях и освещении но главное в фильме выдающаяся игра Уэллса в образе Кейна эгоиста С харизмой циркового конференсия и жаждой власти, граничащей с мегаломанией. Уэллс был художником, рассказчиком и актером, чьи амбиции часто превышали имеющиеся материальные средства. в у н д е р к и н д обрел известность благодаря работе в федеральном театре, созданном в 1935 году в рамках нового курса Рузвельта и р а д и о п о с т а н о в к и в о й н ы миров». Герберта Уэлса. Другие фильмы Орсона Уэлса. Великолепные Эмберсоны. Леди из Шанхая. Макбет. Печать зла. Процесс. Полуночные колокола. Фальстав. F как фальшивка. Рим открытый город. Роберта Расселини. Черно-белый. 102 минуты. Италия. 1945 год. Однажды к р о б е р т о Росселини обратился богатый м е ц е н а т с предложением финансировать документальный фильм о казненном священнике. В итоге проект вырос в один из самых выдающихся портретов осажденного города и ключевой фильм итальянского неореализма. м е ц е н а т также заказал документальный фильм о детях, противостоявших немецким оккупантам. И Серджо Амидеи, и Федерико Фелини Предложили написать сценарий для игрового фильма, в котором будут рассказаны обе истории. Так р а с с е л и н е создал общую картину жизни в Риме во время нацистской оккупации. Изначального бюджета не хватило. Фильм удалось завершить только благодаря финансовой поддержке Рода Гейджера, солдата американских войск связи и будущего продюсера. В роли обреченного священника Дона Петро ь Пелигрини. Расселини всегда видел актера Альду Фабрици. Он взял Анну Маньяне на роль беременной невесты борца сопротивления, но по большей части в съемках участвовали непрофессиональные актеры. Это было необходимо, чтобы реалистично передать бедственное положение города. Вместе с з е м л я к о м и «Германией годом нулевым», «Рим открытый город» составляет неореалистическую трилогию Расселини. Фильм иногда кажется ч е р е с ч у р мелодраматичным, но своей непосредственностью и будничностью он проложил дорогу новому кинематографу. р а с с е л л и н и отец которого был владельцем кинотеатра, сначала снимал документальное кино, но вскоре стал одним из основателей итальянского неореализма. Фильмы, созданные им вместе с Ингрид Бергман, постепенно менялись в стилистическом плане. Его дальнейшие работы в кино и на телевидении раздвигали границы, и благодаря им он стал ведущей фигурой послевоенного кино. Другие фильмы Роберта Росселлини: "Земляк", "Гармония", год нулевой", "Стромболи", "Земля Божья", "Путешествие в Италию", "Генерал д е л л а р о в е р е "Приход к власти Людовика XIV". б л е с Паскаль. Поющие под дождем. Стэнли Доннан и Джин Келли. Цветной. 103 минуты. США. 1952 год. Один из величайших голливудских фильмов. Остроумная, яркая история о Тинсальтауне, одно из имен Голливуда на закате немого кино. Фильм Стэнли Доннана и Джина Келли мягко подшучивает. Над приходом звука в Голливуд. Идея поступила от продюсера компании MGM Артура Фрида, который хотел включить в фильм неиспользованные ранее песни, созданные им в с о т р т о р с т в е с Насио Гербом Брауном. Для написания сценария, связывающего песни сюжетом, были приглашены Бетти Комден и Адольф Грин. Они также создали текст песни "Moses Supposes". Автором Показалось логичным поместить д е й с т в и е фильма во время написания песен в конец н е м о й эпохи. Изначально фильм должен был быть посвящен вестернам, а главную роль прочли и звезде мюзиклов Говарду Киллу. Однако Комден и Грин хотели более л и х о г о у д а л о г о героя. Такая роль идеально подходила Келли. Сотрудничество Келли и д о н е н а Началось на съемочной площадке увольнение в город, и поющие под дождем сохранили присущую их предыдущему совместному фильму у ж ю а до вивр» радость жизни. Незадолго до поющих Келли снялся в потрясающем м а м е р и к а н ц е в Париже» Винсента Минелли. Кульминационная танцевальная сцена из этого фильма, вдохновленная произведениями искусства, наверняка стала основой для сцены сна. Незадолго до финала поющих, одного из множества запоминающихся моментов идеального образца ослепительного голливудского кино. Доннан, танцор, а затем хореограф, сделал себе именно Бродвеи, а затем переехал в Голливуд, когда тот переживал второй золотой век мюзиклов, где поставил такие хиты, как «Семь невест для семерых братьев». Келли, звезда на протяжении более трех десятилетий, достиг наиболее выдающихся результатов, работая с Донаном, но затем их отношения испортились. Он поставил фильм м х а л л о Долли», ставший звездным стартом для Барбары Стрезанд. й Другие совместные фильмы Стэнли Донана и Джина Келли. Увольнение в город. Всегда хорошая погода. Другие фильмы Стэнли Донана. Семь невест для семерых братьев. Забавная мордашка. Шарада. Другие фильмы Джина Келли. к э л л о Долли. Токийская повесть. Я судзиру Отзу. Черно-белый. 130 минут. Япония. 1953 год. в о с т о р е н и з а ц и я японской семьи и разрыв с традиционным сообществом – основные темы самого знаменитого фильма. Я судзиро Отзу. Токийская повесть, последний фильм трилогии Отзу с актрисой Сэцукахара вместе с последней весной и ранним летом. Только по прошествии времени картина обрела свой нынешний статус. Главные герои фильма, вдохновленного драмой эпохи Великой депрессии, уступи место завтрашнему дню Лео м а к к е р и Пожилая семейная пара, навещающая детей. Те встречают родителей равнодушно, зато их п р и в е ч а е т невестка вдова. п р е л е с т ь фильма в минимализме и сдержанности. Большая часть действия происходит за кадром, а персонажи обсуждают не показанные события. Вместо наплывов или затемнений отзу делает склейки между сценами через объекты или здания. Постоянный оператор отзу Юхару Ацута снимал с нижней точки, часто помещая камеру на уровень глаз человека, сидящего на татами. Это давало зрителю возможность почувствовать себя персонажами и проникнуть в суть семейных отношений. Камера редко двигалась. Отзу предпочитал, чтобы актеры входили в кадр и выходили из него. За токийской повестью последовали восемь фильмов, шесть из них цветные. Продолжая исследовать хрупкие человеческие отношения, режиссер довел свой минималистский стиль до совершенства. Выдающийся японский режиссер начал снимать в дозвуковую эпоху, но славу обрел благодаря работам, исследовавшим японский быт и снятым им в последние два десятилетия карьеры. В своих лучших фильмах он максимально ограничивал движение камеры. По минимуму использовал музыку и прибегал к простому монтажу. Его поздние цветные фильмы полны красоты и тепла. Другие фильмы Йесудзира Одзи. Родиться-то я родился. п о з д н я я весна. Раннее лето. Цветы праздника Хиган. Плывущие водоросли. Вкус Сайры. Семь самураев. Акира Курасава. Черно-белый, 207 минут, Япония, 1954 год. Этапный фильм Акиры Курасавы познакомил мировую публику с жанром японской популярной культуры фильмами Тямбара, в которых обязательно присутствует фехтование и почти всегда с а м у р а и После получившего мировое признание Рассемана Курасава задумал фильм в жанре дидайгейки. историческую драму, показывающую один день из жизни самурая. Но в итоге история разрослась до огромного фильма о том, как Ронины спасают жителей деревни от мародеров. Изначально в сценарии, написанном Курасавой в соавторстве с и н о б у Хасимото и Хидео о г у н и по мотивам реальных событий, самураев было шестеро. т а с и р о Мифуны, постоянный на тот момент актер Курасавы Получил роль непробиваемого Кюдзо, а Такаси Симура, обласканый критиками за роль в предыдущем фильме Курасавы «Жить», должен был сыграть лидера самураев Камбея Симаду. Во время написания сценария стало очевидно, что смотреть на шестерых доблестных воинов скучно, поэтому, чтобы сделать отношения между ними более напряженными, был добавлен чудаковатый, непредсказуемый персонаж. Кикутиё, роль которого отошла Мифуне, ему был выдан картбланш на импровизации. Семь самураев – первый фильм о формировании команды, процессе, который позже превратится в клише экшнов. е Подход Куросавы к съемке битв также был нетрадиционным. В большинстве сцен он использовал три камеры, что давало возможность снимать мастерпланы, короткие. и крупные планы, а также экспериментировать с необычными мизансценами. Вместе эти кадры передают энергию битвы и образуют выдающийся фильм, вдохновивший бесчисленные имитации и ремейки. Курасава один из самых известных в мире японских режиссеров. В тридцатых годах двадцатого века он начал работать ассистентом в бурно развивающейся национальной киноиндустрии. Слава пришла к нему с р а с е м а н о м Позже снятые Курасавой криминальные триллеры, фильмы с проработанными персонажами и эпические самурайские драмы принесли ему признание как на родине, так и за рубежом. Другие фильмы Акиры Курасавы: Пьяный ангел, Бездомный пес, Расьеман, Жить, Трон в крови, Телохранитель, Подстук трамвайных колес. Ран. Песня дороги. с а т ь я д ж и Трай. Черно-белый, 115 минут. Индия, 1955 год. Песня дороги – первый фильм, снятый в Индии после обретения страной независимости, определивший стиль и тематику направления параллельного кино. Роман взросления б и б х у т и Бхушана Бадьяпатхая. Песня дороги. Важнейшее произведение бенгальской литературы впервые с а т и д ж и Рай узнал о нем, когда иллюстрировал сокращенную версию книги для издательства Signet Press. Его сотрудники и предположили, что на основе книги получится хорошее кино. Получив согласие вдовы Бадиопатхая, Рай сделал наброски и заметки, сформировавшие основу бенгальоязычного фильма без сценария. Для большей плавности сюжетные линии персонажей были урезаны, а события перетасованы, но дух романа сохранен. Съемки заняли три года, в основном по причине проблем с финансированием, обострившихся из-за минималистичного стиля. Песня "Дороги" не соответствовала стандартам индийского кино, поскольку в ней не было песен и танцев. Рай боялся, что голоса молодых актеров успеют сломаться. А пожилые актеры могли в ходе съемок и вовсе умереть. Но все-таки фильм, отображающий индийский быт, был снят, а режиссера признали талантливым. Вслед за песней последовали "Непокоренный" и "Мир Апу", составившие вместе один из самых мощных триптихов мирового кинематографа. р а й работал графическим дизайнером и участвовал в организации Калькутского киноклуба. Он помог Жанну Ренуару найти в Индии локации для съемок реки, после чего приступил к работе над п т и ч ь е й п е с н е й Рай порвал со стилем и темами параллельного кино Чарлотте и продолжил расширять свой творческий диапазон в следующие тридцать лет. Другие фильмы соседжита Рая: Непокоренный, Мир Апу, Большой город. Черулота, шахматисты, странник, Искатели, Джон Форд. Цвет 114 минут США 1956 год. В фильме американца Джона Форда а ж е м ч у ж и н е жанра вестерн» рассказ о поисках похищенной девушки перетекает в мрачную картину жизни на границе. Девятый фильм, снятый Фордом. совместно с Джоном Уэйном. Резко контрастирует с прорывным Делижансом, где Уэйн исполнил роль харизматичного разбойника. В Искателях он играет Итона Эдвардса, героя Американской гражданской войны, уважаемого со гражданами и обожаемого семьей. Но когда Команчи убивают членов его семьи и похищают племянницу, Итан пускается в преследование. И в следующие несколько лет превращается выдержимого, чьи действия противоречат нравственности. В итоге его благие намерения тонут в кипящей ненависти. В знаменитой концовке Итан принимает свою судьбу и оказывается в изгнании из цивилизованного мира. Хотя команчи под предводительством Шрама показаны в соответствии с голливудским клише мародерствующих индейцев, фильм признает Беспощадность поселенцев. Искатели гораздо более мрачный фильм, чем предыдущие Вестерн Форда, и персонажи в нем проработаны гораздо тщательнее. Однако сохранено классическое видение дикого Запада, воплощенное в долине монументов, на фоне которой происходит действие. Это клише сохранится вплоть до появления спагетти Вестернов. Мало кто из режиссеров так повлиял на отдельный жанр, как Джон Форд на вестерн. Он начал снимать еще в немую эпоху, и первый успех пришел к нему благодаря железному коню. Форд накрепко связал себя с жанром в дилижансе. На протяжении своей карьеры он стал обладателем четырех Оскаров за лучшую режиссуру, хотя он и не получил ни одного Оскара за вестерн. В основном он создавал фильмы этого жанра. Другие фильмы Джона Форда: "Искатели", "Железный конь", "Дилижанс", "Молодой мистер Линкольн", г р о з ь я гнева", "Моя дорогая Клементина", "Тихий человек", "Человек, который застрелил л и б е р т и Валанса", "Головокружение", "Альфред Хичкок", "Цвет". Сто двадцать восемь минут, США, 1958 год. Головокружение, тревожное воплощение одержимости и желания, выходящее за рамки привычных представлений о триллере. Эту картину часто вносят в список величайших фильмов всех времен. В четвертом и последнем совместном фильме с Альфредом Хичкоком Джеймс т а р т некогда считавшийся архетипическим к о м п а н е й с к и м парнем, Играет в пику своему амплуа мрачную роль. Его персонаж Скотти, бывший полицейский, которого не оставляют мысли о смерти напарника. Старый друг предлагает ему организовать слежку за своей психически нестабильной женой. Когда она совершает самоубийство, Скотти охватывает горе, перетекающее в одержимость, а затем, когда он встречает двойника покойницы, в едва подавляемое безумие. Головокружение, тревожное исследование к о л е ч а щ е г о влияния желания и вины, выразительно использующая цвет. На последнем хичкок еще больше сконцентрируется в марне. Скотти возможный герой, но именно его одержимость, граничащая с яростью, подрывает его представления о морали. Горе эмоционально парализует его и лишает здравого смысла. А искупление становится возможно только после того, как он вновь берется за расследование, чтобы выяснить, как его обманули. В сотрудничестве с постоянными коллегами дизайнером титров Соломбасом и композитором Бернардом Херманом, сочинившим один из самых насыщенных саундтреков за все время их совместной работы, Хичкок создал пробирающий до костей шедевр. Несомненно, свой самый сложный И волнующий фильм. к а л ь ф р е д у Хичкоку, родившемуся в Лондоне в 1899 году, известность впервые пришла после фильмов «Жилец» и «Шантаж», в которых он показал свой талант к созданию саспенса. Хичкок уделял большое внимание технической составляющей фильмов и обладал маркетинговой смекалкой. Он был первым режиссером, превратившим себя в бренд. В 1940 году он переехал в Голливуд. В течение следующих т р и лет Хичкок достигал новых высот. Лучшие его фильмы исследуют потаенные глубины человеческого желания. Другие фильмы Альфреда Хичкока: а ж и л е ц ш а н т а ж «39 ступеней» «Тень сомнения» «Дурная слава» «Окна во двор» «На север через северо-запад» «Психа». Птицы. Марни. В джазе только девушки. Билли Уайлдер. Черно-белый. 116 минут. США. 1959 год. Фильм Билли Уайлдера. Эффектная точка в десятилетии жанра и одна из лучших голливудских комедий, чья неоднозначность поставила под сомнение тогдашние моральные устои. Второй фильм. Сценарий которого написан Уайлдером в соавторстве с Изи Даймондом, создан по мотивам французского фильма «Любовные фанфары» Ришара Патье и сочетает гангстерский жанр с бурлескной комедией. К уже существующим персонажам они добавили две эксцентричные пары, в том числе однополую. Этот сюжетный элемент, а также популярность фильма Сыграли свою роль в отмене кодекса Хейса, контролировавшего нравственность в кинематографии и мало изменившегося с 1930-х. Уайлдер с самого начала видел в роли Джо Тони Кёртиса после того, как посмотрел Гудини Джорджа Маршала, а роль Джерри должна была достаться Фрэнку Синатре, Джерри л и с у или Дэни к е й ю но в итоге его сыграл Джек Лемон. Помимо продолжительного сотрудничества с ч а л ь з о м б р е к е т о м а затем с Даймондом, семь фильмов, которые Уайлдер снял вместе с Леманом, представляют собой вершину творческого сотрудничества за всю карьеру режиссера. Уайлдер уже работал с Марилин Монро на з у д е седьмого года, хотя с ней и было сложно, она сумела создать в Джазе только девушки свою лучшую роль и уравновесить юмор и уязвимость. В образе певицы Душечки, ставшей сердцем фильма. Настоящей звездой, однако, остается комедийный гений Уайлдера. Уайлдер работал сценаристом в Германии, бежал от нацистского режима в Париж, а вскоре после этого э м и г р и р о в а л в США. В Голливуде он работал вместе с коллегой-иммигрантом э р н с т о м Любичем, а в 1942 году снял режиссерский дебют «Майор и малютка». Сценарии к своим лучшим фильмам он написал в соавторстве со сценаристами Чарльзом Брекетом и и з и Даймондом. Другие фильмы Билли Уайлдера: Двойная страховка, Потерянный уикенд, Бульвар Сансет, т у з в рукаве, Лагерь для военнопленных, Квартира, Частная жизнь Шерлока Холмса, На последнем дыхании. Жан Лю Кадар, г черно-белый, 90 минут, Франция, 1960 год. На удивление перехватывающая дыхание криминальная драма Жана Люка г а д а р а в о з в е с т и л а о приходе нового поколения режиссеров и изменила кинематограф. Французский режиссер, а ранее смелый критик, писавший для влиятельного киножурнала «Кае Дюснима». Годар взял за основу своего полнометражного дебюта классический голливудский жанр. Фильм «На последнем дыхании» — вариация на тему гангстерского фильма — изменил представление о том, каким может быть кино. Отказавшись от студийных декораций, использовавшихся при съемках традиционных французских фильмов после военной эпохи, Годар и его оператор Рауль Кутар разработали яркий стиль. напоминающий синема верите Кутар склеил пленку для фотоаппарата в сто д в а т и м е т р о в ы е рулоны и повысил ее чувствительность, чтобы работать при низком освещении и достичь чуть более зернистого эффекта. Реалистическую эстетику подрывало использование джамп-катов, как яркого контрапункта к комфортному классическому монтажу. Вместе. Эти приемы сформировали новый кинематографический метод, подкрепленный игрой Джин Сиберг и Жана п о л я Бельмондо, обретшего звездный статус благодаря своей плутовской харизматичной роли. На последнем дыхании красавчик Серж Клода Шаброля и 400 ударов Франсуа Трюфо были первыми фильмами французской новой волны. Годар стал ее самым дерзким представителем. Но отказался от этого звания ради еще более радикального политизированного пути. Годар стоял во главе французской новой волны. Его изобретательный подход нарушил правила классического кино. В конце шестидесятых он все больше начал углубляться в политику и поставил несколько агитационных фильмов. Самым значительным достижением этого периода стали картины, снятые им в составе марксистской группы Дзиговертов. После ее распада в 1972 году он продолжил создавать работы, отрицавшие кинематографические клише. Другие фильмы Жана Люка Годара: "На последнем дыхании", "Женщина есть женщина", "Жить своей жизнью", "Презрение", "Банда аутсайдеров". а л ь ф а в и л ь китаянка, все в порядке, спасай, кто может, свою жизнь. Хвала тебе, Мария. История и кино, социализм. Сладкая жизнь, Федерико Фелини, черно-белый, 174 минуты, Италия, 1960 год. Фильм Федерико Фелини о шикарной жизни римской элиты. Принес ему золотую пальмовую ветвь и международный успех, а также ознаменовал новый золотой век итальянского кино. Шестой фильм Фелини закрепил за ним репутацию одного из выдающихся итальянских режиссеров. к а р т и н а р а з д е л е н а на семь эпизодов, а также пролог, эпилог и и н т е р м е ц ц о Сладкая жизнь была выпущена в мировой прокат под итальянским названием La dolce vita. Фильм повествует о скитаниях Марчела Рубини, фронтоватого журналиста в темных очках в исполнении Марчела л Мострояни. По д о л г у с л у ж б ы включающему в себя написание колонок для журналов со сплетнями, он путешествует по ночному Риму и вливается в мир модников, мелких аристократов, светских личностей, кинозвезд и моделей. Рубини часто находящийся в алкогольном угаре семь дней и ночей. совершает переходы между дурманящей атмосферой безостановочных вечеринок и холодным светом реальности. Фотограф в исполнении Уолтера Сантеса снимает женщин, которых Рубини встречает и соблазняет, и тех, которые его отвергают. Имя персонажа п а п а р а ц ц о вскоре стало нарицательным для назойливых фотографов, делающих снимки знаменитостей. начальный кадр фильма со статуи, облетающей вокруг Рима, Ионитой э г б е р г о к у н а ю щ е й с я в фонтан Треви, о б е с м е р т и л Филиниевское видение Рима. Однако это уже не неореалистическое повествование. Фильм хаотичен, а режиссер отказывается от традиционной нарративной траектории в пользу исследования характеров персонажей. Выпечены абсурдность локаций. и наводняющих их эксцентричных персонажей режиссер отринул линейное сюжетостроение, чтобы подчеркнуть б е з у м и е безостановочного цирка. Феллини, известный своим карнавальным стилем, попал в кино, поработав ассистентом у Роберта Росселлини. На его фильмы начала 50-х повлиял неореализм, а в дороге наметился его фирменный стиль. Которые он разрабатывал в следующие три десятилетия. Фильмы Феллини становились все более изощренными. Его карьера достигла пика в 1960-х, начале 70-х годов. Другие фильмы ф е д е р и к а Феллини: "Маменькины сынки", "Дорога", "Восемь с половиной", "Сатирикон", "Рим", "Амаркорд", "Город женщин". Приключения. Микеланджело Антониони. Черно-белый, 143 минуты, Италия, 1960 год. Минималистская драма п р и к л ю ч е н и я первая часть знаменитой трилогии Микеланджело Антониони и следующий э к з и с т е н ц и а л ь н о е отомление итальянской элиты. Фильм повествует о путешествии Анны и ее любовника с а н д р о и подруги Клаудии, в и с п о л н е н и и Моники Витти. любимой а к т р и с а Антониони в тот период. На Средиземноморском острове Анна исчезает. с а н д р о и Клаудия ищут ее и постепенно влюбляются друг в друга. Девушка не будет найдена, а конфликт не разрешится. На канском фестивале приключения, состязавшиеся со сладкой жизнью Федерико Фелини, наградили только призом жюри. Однако фильм восхитил многих критиков. п р и к л ю ч е н и и как и в последовавших за ним ночи, з а т м е н и и и Красной пустыне, где Антониони впервые не традиционно использовал цвет, режиссер демонстрирует интерес к форме и композиции. Красота тщательно организованных кадров ярко контрастирует с неспособностью персонажей общаться. Они обладают богатством и престижем, но страдают от болезненной экзистенциальной тоски. Долгие паузы, над которыми многие насмехались в момент выхода фильма, со временем стали обычными для авторского кино. Они обращают внимание зрителей на состояние персонажей, в котором Антониони отображает болезнь всего общества, жертвующего человеческими отношениями в угоду стремительности. Антониони вышел из итальянского неореализма. Но вскоре снял несколько фильмов о буржуазной жизни. Его видение кинематографа резко изменилось после "Подруг", где он впервые опробовал свой фирменный стиль: длинные кадры с минимумом диалогов, равнодушно регистрирующие эллиптически разворачивающиеся действия. Другие фильмы Микеланджело Антониони: "Крик", "Ночь", "Затмение", "Красная пустыня", "Фотоувеличение". Профессия репортер. Идентификация женщины. Ангел истребитель. Луис Бунюэль. Черно-белый 90 минут Мексика 1962 год. Один из лучших сатирических фильмов сюрреалиста Луиса Бунюэля заряжен энергии простого повествовательного приема. Сеньор Эдмунда н о б е л е и его жена Лусия Приглашают знатных людей Мехико на з в а н н ы й ужин. Вскоре прибывают почтенные гости, подается еда, а слуги расходятся по домам. Гости уходят в музыкальную комнату, где предаются праздным сплетням и хвастовству. Рано утром, когда они готовятся разойтись, становится ясно, что некая невидимая сила не дает им покинуть комнату. Часы перетекают в дни. А пленники постепенно лишаются блеска и, пытаясь выжить, скатываются к первобытному поведению. В 1946 году Бунюэль переехал в Мексику и создал там несколько поразительных испаноязычных фильмов, включая «Забытых», «Попытку преступления» и «Назарин». С помощью простого приема персонажи оказываются в ловушке в комнате. Бунюэль. Критикует самолюбование высшего общества, и л и ц е м е р и я церкви. Похожий сюжет был позже использован им во франкоязычном фильме «Скромное обаяние буржуазии», где группу гостей, сидящих за столом во время обеда, постоянно прерывают, не давая им поесть. Один из выдающихся киносатириков и главный киносюрреалист Бунюэль родился в Испании, но вынужден был покинуть родину. Его политические взгляды шли в разрез с режимом ф р а н к о Вслед за кратким пребыванием в Нью-Йорке последовала успешная карьера в Мексике, где он развил идеи своих ранних работ. Фильмы, снятые им позже во Франции, были такими же бескомпромиссными и сардоническими. Другие фильмы Луиса б у н ю э л л я «Андалузский пес», совместно с Сальвадором Дали, «Золотой век», «Забытые». Назарин, Веридиана, дневная красавица, скромное обаяние буржуазии. Клео от пяти до семи. Анье Сварда. Черно-белый, девяносто минут. Франция, 1962 год. Второй полнометражный фильм Анье Сварда полностью ассоциируется с французской новой волной. Это убедительный, как будто снятый в реальном времени портрет певицы с тревогой, ожидающей диагноза. Клео в исполнении Карин Маршан нервно ждет результаты онкологического теста. Действие происходит в часы, когда во Франции по традиции встречаются любовники. Клео посещает Гадалку, свою горничную, любовника, коллегу и друга, а затем встречает одинокого солдата. собирающегося на войну в а л ж и р Он соглашается сопроводить ее к врачу. В воздухе витает запах смерти. По радио говорят о колониальном конфликте. Медленно увядает Эдит Пиаф, а Клео готовится к борьбе за жизнь. Фильм пронизан экзистенциальной тоской, но Варда удается не перегрузить фильм. Она компенсирует серьезность шаловливостью стиля. И подвижной камерой, придающей азартное настроение, которое характерно для ранних фильмов Франсуа Трюффо и Жана-Люка Годара. В Клео, как и в дебютном полнометражном фильме Варда а п о э н т Курт», есть черты стиля, которые она позже разовьет в своих документальных фильмах. Как и «Счастье» и «Без крыши в незакона», фильм поднимает важнейшую для нее тему положение женщины в обществе. Тесно связанная с группой режиссеров левого берега, работавшей параллельно кинематографистам французской новой волны, Варда обозначила начало работы группы фильмом *Пойнт Корт*. Она занималась фотографией и снимала как документальное, так и игровое кино. Как видно по лицам, деревням документальному фильму о сельской Франции, снятом Варда через 62 года после ее полнометражного дебюта, она постоянно менялась. Другие фильмы Анье Сварда: Пуэнт Курт, Счастье, Без крыши вне закона, Жако из Нанта, Собиратели и собирательница, Побережье Анье, с Лица деревни, Битва за Алжир, Джило Понте Корво, Черно-белый 120 минут, Италия Алжир, 1966 год. Итальянский режиссер Джило Понте Корво переосмыслил жанр военного кино в картине о подавлении французской армии антиколониальной деятельности в а л ж и р е снятой в документальной стилистике. Фильм Понте Корво, созданный спустя всего четыре года после окончания войны в а л ж и р е и обретения страной независимости от Франции, сосредоточен на вооруженных столкновениях. 1954–1957 годов в Алжирской к а з б е и ее окрестностях за вычетом театрального актера Жана Мартена, сыгравшего французского военного полковника Мате, почти все роли в фильме исполнили не профессионалы алжирцы, а диалоги велись на арабском и французском. Главные герои собирательные образы. с п и с а н н ы й с реальных протестующих и участвовавших в к о м п а н и и военных офицеров. О события фильма не хроника конкретных событий, а примеры тактик, к которым прибегали обе стороны. Необычная и мощная музыка э н и о Мариконы усиливает д е й с т в и е а реалистичный стиль оператора Марчела Гатти имитирует современную кинохронику. из-за удивительного сходства с настоящими архивными кадрами конфликта в американской версии фильма указывалось все, что увидят зрители, постановка. Благодаря своему стилю битва за алжир не устарела. В 2003 году пентагон организовал показы фильма для американских военных, собирающихся в Ирак, чтобы показать им, к чему стоит готовиться. Пантекорво, собиравшийся стать химиком, ушел из университета, чтобы заняться журналистикой. Из-за волны антисемитизма в Италии он переехал в Париж, где стал режиссером и снял несколько документальных фильмов. Затем он вернулся в Италию, где боролся против фашистского режима. Его самые известные фильмы демонстрируют непримиримые левые политические взгляды. Другие фильмы Джилла Пантекорво: "Капо". Имада. Операция чудовище. Персона. Ингмар Бергман. Черно-белый. 90 минут. Швеция. 1966 год. Подводя своеобразный итог десятилетию мирового признания, шведский режиссер Ингмар Бергман создал свой самый провокационный фильм, проницательный психологический портрет двух женщин. После мрачной, косвенно взаимосвязанной трилогии фильмов о в е р и «Сквозь тусклое стекло», «Причастие», «Молчание» Бергман взялся за тревожное исследование с а м о восприятия. Драма, в которой снялись две его ведущие актрисы Биби Андерсон и Лив Ульман, повествует о капризных отношениях между актрисой, потерявшей голос, и медсестрой, сопровождающей ее. в далекий санаторий, чтобы помочь вылечиться. Идея фильма родилась, когда Бергман заметил поразительное внешнее сходство между Андерсон и Ульман, увидев их вместе на Стокгольмской улице. Режиссер довел его до полного слияния их лиц в знаменитом кадре, предвосхищающем наложение личности героинь друг на друга, а также намекающем на то, что. Двойственное существование в кадре этих героинь является особенностью психики самого Бергмана. Об этом говорили и Андерсон с Ульман. Непристойные моменты фильма, от начальной цепочки кадров, состоящие из вроде бы никак не связанных между собой образов, до рассказа м е д с е стры о групповом сексе, спровоцировали скандал в нескольких странах. И все же двусмысленность персоны стала плодотворной почвой для критических интерпретаций. Со временем ее признали одной из самых загадочных картин Бергмана и знаковым фильмом европейского артхауса. Необычайно плодовитый драматург, кинорежиссер и театральный постановщик Бергман за 60 лет творческой деятельности создал множество работ. Последний из которых стал фильм «Сарабанда». Вера, отношения между людьми и смысл существования — важнейшие темы его драм. В лучших из них Бергман размывал границу между своей профессиональной и личной жизнью, добавляя автобиографические детали. Другие фильмы Ингмара Бергмана: «Лето с Моникой», «Седьмая печать», «Земляничная поляна». Девичий источник, стыд, шепоты и крики, сцены из супружеской жизни, Фанни и Александр, сарабанда. На удачу Бальтазар, Робер б р е с с о н черно-белый, 95 минут, Франция, 1966 год. Французский минималист Робер б р е с с о н превратил рассказ о жизни и смерти осла. потрясающую историю о человеческой жестокости и жест чистой эмпатии, поведав историю строгого аскетичного священника Дневник сельского священника, военнопленного, приговоренного к смерти бежал или дух веет где хочет, и святой процесс Жанны Дарк, Бресон обратил свой взор на животное. Фильм начинается со сцены, во время которой молодая девушка гладит осла. Они расстаются, а затем страдают из-за б е с с е р д е ч и я окружающих. То, как каждый из семи владельцев обращается с животным, может быть интерпретировано в категориях семи смертных грехов, семи фраз, произнесенных Христом во время распятия, или семи церковных таинств. А страдание осла? Метафоры гонений на Христа. В этой драме, предположительно основанные на отрывке из романа ф ё д о р а Достоевского «Идиот», Брессон доводит свой минималистский стиль до совершенства. С помощью нейтральности и преувеличенно скупой актерской игры Брессон избегает эмоциональных манипуляций, свойственных драмам. Некоторые критики сочли такой подход вместе с упование м на сочувствие к животному слишком отстраняющим. Другие же считают «На удачу» Бальтазар одной из его лучших картин. Режиссер ч е й список работ столь же с к у п как и его стиль. Всего тринадцать фильмов за сорок лет, известен неброскими драмами, представляющими собой фундаментальные исследования человеческого бытия. В фильмах б р е с с о н а напоминающих документальное кино, снимались не профессиональные актеры. Они отражают его религиозные взгляды и во многом повлияли на следующие поколения режиссеров. Однажды на Диком Западе, Серджиолионы. Цвет 167 минут. Италия, США, 1968 год. Жанр спагетти-вестерна достиг апогея в масштабной безудержной пистолетной опере с е р д ж и о л и о н е Действие которой разворачивается на фоне стремительно преображающихся границ. По завершении долларовой трилогии, за пригоршню долларов на несколько долларов больше, хороший, плохой, злой Леоне взялся за экранизацию своего сценария, написанного в соавторстве с Дарио Арджента и Бернардо Бертолуччи. В однажды на Диком Западе. Пусть и не настолько п о л и т и з и р о в а н н ы м по сравнению со следующим фильмом «За пригоршню динамита», строительство железной дороги калифорнийскому побережью стало метафорой капиталистической машины. Огромный бизнес подминает под себя жизни людей и небольших городов и уничтожает все на своем пути деньгами или насилием. Однажды на Диком Западе, снятые в долине монументов А также на легендарной римской киностудии Чиничи т а более печальный, чем другие фильмы долларовой трилогии. Саундтрек постоянного композитора Леона э н о Мариконы соответствует масштабу режиссерского видения, а камера, это заметно уже по грандиозной начальной перестрелке, мало подвижна. Леоне вновь нарушил условности классического вестерна, взяв на роль. Убийца психопата Генри Фонду, а Чарльз Бронсон, которому поначалу предлагали роль стрелка Джо главного героя я з а п р и г о р ш н ю долларов», играет сурового персонажа, немногословного гармонику. В долларовой трилогии Леона переосмыслил Вестерн, поставив под сомнение однозначное деление на героев и злодеев и введя аморальных персонажей, чьи поступки граничат со злодеяниями. Итальянский режиссер, поначалу снимавший второзрядные драмы и работавший ассистентом на Бенгуре Уильяма Уэйлера, навсегда изменил вестерн, придумав его ответвление спагетти вестерн. Космическая о д с с и я 2001 года. Стэнли Кубрик. Цвет. 159 минут. США. 1968 год. Кубрик открыл новую страницу жанра. Научной ф а н т а с т и к и своим ослепительным и интеллектуальным фильмом путешествием по Солнечной системе. Космическая о д и е с е две тысячи первого года, созданная Кубриком и писателем Артуром Кларком, по мотивам рассказа «Последнего часовой», экзистенциальное исследование эволюции человека, последствий разработки к о м п ь ю т е р н ы х т е х н о л о г и й и возможности внеземной жизни. Фильм состоит из трех частей, в каждой из которых мы встречаем таинственный монолит, предположительно содержащий в себе разгадку мироздания, и показывает всю историю человечества, начиная с гоминидов на бесплодной африканской земле, перемещаясь на Луну в недалекое будущее и заканчивая путешествием гигантского космического корабля Дискавери к Юпитеру и далее. Кубрик впервые встретился с Кларком в начале 1964 года, и вместе они сделали набросок идеи для сюжета, стараясь избегать общих для традиционных научно-фантастических драм подводных камней. Съемки начались в декабре 1965 года и продолжались до сентября 1967 о д Одновременно со съемкой актеров Они продолжались с июня 1966 до апреля 1968 года и завершились за месяц до премьеры. Кубрик руководил созданием 205 кадров со спецэффектами. Космическая о д с с и я 2001 года, превысившая бюджет и выпущенная с большим опозданием на 70-миллиметровой пленке с высоким разрешением, остается. выдающимся достижением кинематографа. к а р т и н а Кубрика также з а г а д о ч н а для нас, как и для первых зрителей. Уроженец Нью-Йорка Кубрик сначала работал фотографом, а затем снял несколько низкобюджетных фильмов, получивших признание критиков. Покорив Голливуд, он в 1961 году переехал в Великобританию. Его фильмы известны техническим совершенством и мрачным юмором. Они нередко балансируют на грани сатиры и периодически г р о т е с к н ы по своей интонации. Конформист Бернардо Бертолуччи. Цвет 113 минут. Италия 1970 год. Интеллектуальная психологическая драма Бернардо Бертолуччи о мужчине, отчаянно пытающимся мимикрировать, вздающийся под напором фашизма Италии. Заметно п о в л и я л о на кинематограф нового Голливуда конца 1960-х – начала 1970-х. Конформист. Экранизация одноименного романа Альберта м у р а в и я с французским актером Жаном Луи т р е н т и н ь я н о м в роли Марчела Клеричи, главного героя, который, чтобы забыть тяжелое детство, настолько хочет вписаться в общество. Что начинает работать в тайной полиции Бини Томусалини. Фильм переключается между временными отрезками. Мы узнаем о прошлом Марчела, о том, как он предал своего любимого университетского преподавателя, а также отрекся от бывшего фашиста и близкого друга, подстроившись под меняющуюся политическую обстановку вслед за отставкой Муссолини в 1943 году. В конформисте Завораживающим психологическим исследованием общественного давления поражает итальянская фашистская архитектура. Марчела теряется на фоне огромных зданий. Оператор Витторио Стораро сделал ставку на насыщенные цвета коричневый, оранжевый и красный, придавшие картине богатство и глубину. Необычными ракурсами, передающими извращенную суть этого мира. Фильм вызывает ассоциации с немецким экспрессионизмом и нацистскими пропагандистскими фильмами л е н и р и ф е н ш т а л ь Конформист и его восхитительное визуальное решение оказали огромное влияние на мафиозные драмы Фрэнсиса Форда Копполы, снятые в 1970-х. Бертолуччи собирался стать поэтом, но отказался от этой идеи, поработав на площадке у Жана Люка г а д а р а и познакомившись с Пьером Паоло Пазалини, который создал сценарий для его полнометражного дебюта «Костлявой смерти». Фильмы, снятые им в 70-х, были бескомпромиссными и исследовали темную сторону человеческой натуры, а последний император принес ему мировой успех и награды. Его лучшие фильмы восхитительны и безжалостны. Агире Гнев Божий. Вернер Херцог. Цвет 95 минут. Германия 1972 год. Взрывоопасный творческий тандем пионера нового немецкого кино Вернера Херцога и его мятежной звезды Клауса Кински родился во время съемок «Гонза зарисовки о проблемах». испанских к о н к и с т а д о р о в ищущих Эльдорадо. Документальный фильм х е р ц о г а «Мой любимый враг» и скандальные мемуары Кински «Я жажду любви» подробно описывают непростые отношения, растянувшиеся на пять фильмов и два десятилетия. И х е р ц о г и Кински открыто признавались, что хотели убить друг друга, но когда между ними пробегала творческая искра, Результат был подобен взрыву бомбы. В Агире гневе Божьем магнетический Кинский играет офицера, переквалифицировавшегося в наемника, одержимость которого постепенно превращается в манию. В начале фильма Лопа де Агире, член военной дружины, ищущий сказочный город золота. Во время небольшой вылазки он становится зачинателем бунта, но в итоге... Жажда власти приводит к тому, что он остается один на плоту, невластный, н и над кем, кроме сопровождающих его обезьян. Агира — поразительная история о высокомерии и выдающееся переосмысление жанра исторической драмы. Фильм был снят в хронологическом порядке в Перу. В его создании участвовали члены съемочной группы. И актеры из ш е с т стран. Во время постпродакшена Кински потребовал слишком большой гонорар за немецкий дубляж. На площадке говорили на нескольких языках, и его персонажа озвучил другой актер. Но это нисколько не п р и у м е н ь ш и л о его маниакального присутствия в уникальной драме «Херцога». Представитель нового немецкого кино «Херцог». Сам научился р е ж и с с у р е пока путешествовал по миру. Он начинал с короткометражек и документальных фильмов, а затем снял полнометражный постановочный дебют «Знаки жизни», за которым последовал скандальный «И карлики начинают с малого» и прорывной й а г и р ы гнев Божий». Начиная с девяностых, он почти не снимал игровое кино, но его документальные фильмы были высоко оценены критиками. Страх съедает душу. Райнер Вернер ф а с б и н д е р Цвет. 90 минут. Германия. 1974 год. Эта неброская драма стала одним из самых важных и эмоционально опустошающих фильмов в яркой, но недолгой карьере иконы нового немецкого кино р а й н е р а Вернера ф а с б и н д е р а Он снял «Страх съедает душу» во время двухнедельного перерыва. Между т е л е ф и л ь м о м м а р т а и экранизацией романа Теодора Фонтаны «Эфибрист». Фильм начинается со встречи в берлинском баре Эмми, ничем не примечательной женщины лет ш е с т и д е т и и Али, молодого марокканского рабочего мигранта. Завязавшаяся после танца дружба перерастает во взаимное чувство, а затем в брак. На осуждение семьи, друзей и коллег. наносят их отношениям удар. Поведение каждого из них приводит к обострению культурных и общественных стереотипов, пока Али не заболевает. В финале он и Эми понимают, насколько они важны друг для друга. Как и Марта, страх съедает душу дань уважения мелодрамам Дугласа Сирка. В отображении межпоколенческой и межрасовой любви. Слышатся о т з в ы к и всего, что дозволено небесами и имитации жизни. С помощью основных цветов, например, в начальной сцене в баре Фасбендер оживляет серый мир, где Эмми и Али остается только надеяться на совместное счастье. Фасбендер, всего за 16 лет снявший более 40 фильмов, а также несколько телесериалов, ключевая фигура нового немецкого кино. Его фильмы были противоречивыми, нередко скандальными и часто обращались к гомосексуальной тематике. Он о с о в р е м е н и л клише классической мелодрамы, с о з д а н н ы й Дугласом Сирком в 50-е, и к моменту своей смерти в 1982 году в возрасте 37 лет стал культовым режиссером. Челюсти. Стивен Спилберг. Цвет. 124 минуты. США. 1975 год. Про родитель современного блокбастера летний хит Стивена Спилберга идеально снятый напряженный приключенческий фильм. Огромные акулы терроризируют остров Эмити, вымышленный курорт в Новой Англии. Лето на подходе, а экономика Эмити держится на туризме, поэтому шеф полиции Мартин Броуди в исполнении Роя Шайдера должен что-то предпринять. Когда океанограф Ричард Дрейфус и п о ж и л о й рыбак Роберт Шоу вызываются ему помочь, он решает найти способ избавиться от гигантского убийцы. За технической виртуозностью фильма Спилберга, основанного на одноименном бестселлере Питера Бентли, скрывается период продакшена, омраченного техническими и погодными проблемами. Челюсти первая студийная картина, которую предполагалось снять на море, неподалеку от Мартас Винерд, штате Массачусетс. Прибрежная зона там была не глубокой, и механические акулы не пошли бы на дно. Однако из-за плохой погоды, технических неполадок и перфекционизма Спилберга четырехмиллионный бюджет фильма вырос вдвое, а съемки вместо запланированных п я т и д пяти дней шли едва ли не втрое дольше. Реплики были переписаны под стать персонажам, а из-за поломки механических акул Спилберг под девизом «меньше, больше» нагнетал напряжение с помощью недомолвок и музыки Джона Уильямса, получившего за работу над саундтреком Оскара. Фильм вышел с помпой, старания окупились. Челюсти. Стали самой кассовой картиной в истории, пока двумя годами позже рекорд не побили «Звездные войны». Один из самых коммерчески успешных режиссеров в истории кино Стивен Спилберг уже сорок лет находит новые способы достучаться до сердец людей, продюсируя, снимая и иногда самостоятельно создавая сценарии невероятно популярных фильмов. Сначала он задал стандарты современного блокбастера. А затем расширил свой жанровый диапазон, поэтому его картины всегда получают Оскаров. Для его лучших фильмов х а р а к т е р н о восприятие мира глазами искреннего и доверчивого ребенка. Жанна Дельман, Набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080. Шанталь Акерман, Цвет, 201 минута, Бельгия, 1975 год. Камерная драма бельгийского режиссера Шанталь Акерман — картина быта матери-одиночки. Этот противоречивый фильм — одна из главных феминистских картин за всю историю кинематографа. Фильм Акерман, действие которого разворачивается в течение трех дней, показывает домашние дела Жанны: готовку, стирку, уборку и беседы с сыном. В этом же доме Она занимается сексом с клиентами, чем обеспечивает себя и сына. Однако по мере развития действия разные мелочи вызывают изменения в Жанне, к о т о р а я с п о д в и г а е т ее на преступление. Его она совершит на третий день. Жанна Дельман, созданная после успеха «Я, ты, он, она», закрепила за Акерман статус важного режиссера и отразила. домашнюю жизнь так, как на это решались немногие. Снятая в паразаической, неприукрашенной документальной стилистике, Жанна Дельман состоит из длинных, по большей части импровизированных сцен с участием д е л ь ф и н с е Рик и небольшого актерского состава. Акерман объясняла свой подход тем, что он соответствовал миру и образу жизни главной героини. А внушительный хронометраж был необходим для того, чтобы полностью передать ощущения Жанны. Созданием фильма, съемки которого заняли пять недель, занималась группа, состоявшая только из женщин. А Керман посвятила Жанну Дельман матери, подчеркнув, что в фильме отображен женский типаж, которому та принадлежала и характерный для него образ жизни. После выхода в 1975 году этого минималистского шедевра Акерман н а р е к л и пионеркой феминистского кино. Ее ранние фильмы, на которые повлиял французский структурализм, были сняты с помощью длинных планов и рассматривали не столько функциональность домашних пространств, сколько дом как воплощение ограничений патриархального общества. Подход Акерман к исследованию хода времени. повлиял на следующие поколения кинематографистов. Таксист. Мартин Скорсезе. Цвет. 114 минут. США. 1976 год. Одно из главных достижений талантливого поколения американских режиссеров — экзистенциальная драма Мартина Скорсезе погружает зрителя в жестокий, тревожный мир неуравновешенного ветерана. Вьетнамской войны. Таксист появился в результате личного кризиса, который переживал сценарист фильма Пол Шредер. Совместно с ним Скарсезе позже создаст еще три фильма. Тревис Бикл, главный герой картины, отразил Шредеровское мрачное видение общества. Ярость персонажа, подпитываемая оскорбленными чувствами, его отвергла молодая женщина-политик. Провоцирует в нем желание убить кандидатов-президенты, а растущая привязанность к юной проститутке в итоге приводит к тому, что он спасает ее в кровавой перестрелке. Благодаря блестящей исполненной роли Тревиса Роберт Де Ниро стал одним из ведущих актеров поколения. Фильм сплотил его со Скарсезе, у которого он в дальнейшем сыграет свои лучшие роли. Саундтрек фильма был последней работой Бернарда Хермана. щ е м я щ а я саксофонная мелодия и более суровая музыкальная тема подчеркивают двойственную природу Тревиса. И резкие интонационные сдвиги фильма, благодаря активному использованию цвета и бескомпромиссной м р а ч н о с т и фильм Скарсезе и следующий мир на пороге хаоса остается одной из вершин кино. 1970-х и настоящим испытанием для зрителей. Уроженец Нью-Йорка с к о р с е з е стал одним из самых значимых режиссеров нового Голливуда 70-х. Прорывным для него оказался полуавтобиографический фильм «Злые улицы», в котором отчетливо прослеживаются его фирменный подвижный стиль и характерное использование музыки. с к о р с е з е достиг новых высот. Благодаря сотрудничеству со сценаристом Полом Шредером дальнейшие фильмы закрепили за ним авторитет, вероятно, величайшего американского режиссера своего поколения. Апокалипсис сегодня. Фрэнсис Форд Коппола. Цвет. 146 минут США. 1979 год. Бурный военный фильм Фрэнсиса Форда Копполы. Отправляет зрителей в галлюцинаторное путешествие по морально опустошенному Вьетнаму. Сюжет картины новин, короткой, но богатой на события повестью Джозефа Конрада «Сердце тьмы». В фильме показано путешествие капитана Бенджамина Уолларда, в исполнении Мартина Шина, в глубь негостеприимных джунглей. Его задача убить персонажа Марлона Брандо. полковника Уолтера Куртца, высокопоставленного военного, вышедшего из-под контроля и выжившего из ума. Сильнее всего впечатляют тщательно поставленные сцены: от вертолетной атаки на деревню под звуки полета Валькирии Вагнера и монолога полковника, персонажа Роберта д ю в а л я одержимого серфингом, до прибытия вертолета с моделями из Playboy. Апокалипсис сегодня. Финал которого разворачивается внутри и вокруг логова курца был беспрецедентным военным фильмом и по-настоящему показал безумие в ь е т н а м с к о й в о й н ы Съемочный процесс стал п р и т ч е й в о я з ы ц а х во многом благодаря дневнику Эленор Копполы, запечатлевшей, как ее муж постепенно терял рассудок, а также документальному фильму о создании апокалипсиса «Сердце тьмы». А пока ли п с и с сегодня безудержное, но убедительное отображение военного хаоса. Основной задачей кополы было не просто передать грандиозную катастрофу вьетнамской войны, а исследовать жестокость, кроющуюся в человеке. Сам режиссер говорил о своей картине: «Мой фильм не о Вьетнаме, он и есть Вьетнам». Коппола был одной из основополагающих фигур нового Голливуда 70-х. Первые две части «Крестного отца» идеальный гибрид классики и грубого стиля нового кино. В промежутке между съемками этих двух фильмов, ставших классикой, Коппола поставил более скромный шедевр «Детектив-разговор». В 80-е годы его фильмы стали гораздо разнообразнее. Но после этого десятилетия его картины все чаще разочаровывали. В них очень редко видны проблески таланта ранних работ. Сталкер. Андрей Тарковский. Цвет. сто шестьдесят одна минута. СССР. 1979 тысяча девятьсот семьдесят девятый год. В застывшей экзистенциальной научно-фантастической драме советского режиссера Андрея Тарковского переплетаются жанровое кино. и авторское. Проводник ведет двух странников по запретной территории или зоне. и к р о н и з и р о в а в в 1972 году "Солярис" Станислава Лема, Тарковский выбрал в качестве материала для нового фильма другой известный научно-фантастический роман "Пикник на обочине" братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Как заметил сам режиссер, к окончанию съемок "Сталкера" От романа остались только имя главного героя и зона таинственный охраняемый мир, куда сталкер ведет отчаявшихся спутников. Тарковский запечатлевает дистопический мир и события в нем с помощью таких же, как и в его предыдущих фильмах, длинных и сложных кадров. В 142 протяженных кадра укладывается 161 минута фильма, погружающего нас Призрачный мир. Поэтическая природа Сталкера отрицает ограничения, накладываемые реализмом. Путешествие из мира по эту сторону, снятое в сепии, в н у т р ь зоны, показанной в цвете, стало метафорой путешествия в человеческое бессознательное, глубокую топь желаний, страхов, воспоминаний и фантазий, составляющих наше существование. Фильмы Тарковского красивы и представляют собой эллиптические поэтические нарративы. Его дебют Иванова детства поразил киносообщество своей зрелостью. Каждый из следующих фильмов от Андрея Рублёва удивительного рассказа о Руси XV века до квази футуристических драм и автобиографического зеркала потрясал своей изощренностью и к и н о я з ы к о м Бегущий по лезвию. Ридли Скотт. Цвет. 112 минут. США. 1982 год. Третий полнометражный фильм Ридли Скотта дерзкая зрелищная картина. Действие этого футуристического нуара происходит в антиутопическом хаотическом модернизированном Лос-Анджелесе, суетливом постмодернистском городе, залитом дождем. Хотя бегущий по лезвию новаторски совместил образы нищеты с высокими технологиями, став предвестником киберпанка, фильм получил неоднозначные оценки критиков и провалился в прокате. Харрисон Форд играет Декарда, списанного с крутых детективов 1940-ых. Как бегущий по лезвию, он должен выслеживать репликантов, гуманоидов. Чье пребывание на Земле незаконно. Он получает задание найти группу военных оперативников, которые попали на Землю и пытаются продлить ограниченный срок своего существования. Но чем глубже Декарт погружается в дело, тем больше вопросов у него возникает к собственному существованию и воспоминаниям, которым он придает огромное значение. Во время первого проката. Студия добавила закадровый голос, чтобы подчеркнуть нуаровую суть фильма. Влияние этого жанра, даже в более поздних версиях без рассказчика, ощущается во всем — от моральной неоднозначности персонажей до костюмов, отражающих игру света и тени. Спецэффекты были созданы Дугласом Трамблом, работавшим на площадке «Космической о д и с е е е и 2001 года. Бегущий п о л е з в и ю оказал огромное влияние на кино, геймдизайн и дистопическую литературу. Как и Эдриан Лайн и Аллан Паркер, Скотт принадлежал к новому поколению режиссеров 70-х годов, вышедшему из британской рекламной индустрии. Его эксперименты со с в е щ е н и е м идеально укладывались в научно-фантастические и фэнтезийные декорации у триллеров, снятых позже. Также был футуристический облик. Однако на смену изощренным мизансценам ранних фильмов пришли необозримые масштабы мизансценирования. Синий бархат. Дэвид Линч. Цвет. 115 минут. США. 1986 год. В сюрреалистичном, трансгрессивном кошмаре американского режиссера Дэвида Линча утопия роквелловской Америки. обнажает свое темное, гнилое нутро. Норман Роквелл, американский художник и иллюстратор, известный идеалистическим и сентиментальным отображением американской жизни. Первая сцена синего бархата, монтажная последовательность из кадров небольшого города, белые заборы, дружелюбные пожарные, дети, возвращающиеся из школы, распустившиеся цветы, довольно невинно. Но потом мы видим Как обывательница смотрит по телевизору жестокий триллер, а мужчина поливая сад, падает сердечным с приступом. На земле под его ногами к о п а ш и т с я всяческая тайная жизнь. Так начинается деконструкция американской мечты, психо-сексуальный нуаровый триллер, гибрид кэмпа и хоррора. Линчевское осуждение рейгановской Америки. Поначалу разделила критиков и зрителей на два лагеря, но потом синий бархат был признан одним из величайших американских фильмов 1980-х. Он также стал судьбоносным для звезд. Ужасающий образ психопата Френка реанимировал карьеру Дениса Хоппера. Потрясающая чувственная роль создала для бывшей модели Изабеллы р а с с е л и н и имидж. серьезной актрисы, а Кайл Маклахлин и вовсе превратился в кинематографическое альтер эго Линча. В контексте дальнейшей карьеры режиссера д и к и й сердцем сериал Twin Peaks, шоссе в никуда, Малхолланд Драйв, синий бархат стал важным элементом огромной мозаики и с следующей американскую культуру и повседневность. Художник, музыкант и режиссер Дэвид Линч учился в Пенсильванской академии изящных искусств и в Американском институте киноискусства в Лос-Анджелесе. На свой первый фильм «Голова аластик» он потратил пять лет. Линч получил всемирную известность благодаря «Человеку-слону», но коммерческий провал «Дюны» едва не похоронил его карьеру. После этой неудачи Линч решил снимать исключительно личные фильмы с небольшими бюджетами. Делай как надо, Спайк Ли. Цвет 115 минут, США, 1989 год. Насяющий провокационный характер и важный фильм Спайка Ли о расовой нетерпимости стал притечей новой волны афроамериканского кино. Третий фильм Спайка Ли. При начальных титрах, к о т о р ы г о з в у ч и т песня "Fight the Power" хип-хоп группы Public Enemy, был обречен спровоцировать скандал. "Делай как надо" появился в тот момент, когда расовые споры достигли точки кипения. Поток недовольства и гнева в фильме отразил чувства многих и воззвестил о приходе жанра уличного кино. Действие фильма. снятого с использованием ярких основных цветов и ракурсов, неотъемлемых черт кинематографали, разворачивается в течение одного жаркого летнего дня в бруклинском районе Бедфорд-Тайвисант. В картине за к а д р о в ы м и комментариями местного диджея медленно нарастает противостояние между итала и а ф р о а м е р и к а н с к и м сообществами. В центре конфликта пиццерия Села. Ее владелец Хотя и пользуется услугами афроамериканцев, не желает видеть их на доске почета. После того как полицейские убивают темнокожего парня, в пиццерии начинается бунт. Делая как надо, часто ломает четвертую стену, невидимую грань, разделяющую актеров и зрителей, и обращается напрямую к публике. Фильм выказывает беспокойство. вызванное этническими разделениями во всех сообществах. Он отсылает как к стороннику ненасилия Мартину Лютеру Кингу младшему, так и к более агрессивно настроенному Малькольму Иксу. Но в целом ближе к взглядам последнего. Ли главный афроамериканский режиссер поколения и один из самых политически сознательных и страстных в современном кинематографе. Вот уже три десятилетия он исследует жизнь темнокожих людей в Америке в жанре личной драмы, обращения к прошлому и беспощадные сатиры. Его документальные фильмы показывают предрассудки и неравенство в Америке, а при создании о с к а р о н о с н о г о «Черного клановца» он опирался на реальные события, критикуя расизм Трамповской Америки. Крупный план. Абас Керастами. Цвет. 98 минут. Иран. 1990 год. В поставленном на персидском языке д о к у ф и к ш е н е представителя иранской новой волны Аббаса к и а р а с т а м и смешиваются повседневность и искусство. Мужчина притворяется одним из ведущих режиссеров страны. В 1990 году Хасейн Сабзиан ехал на автобусе в Тегеран. И читал сценарий фильма «Велосипедист» своего любимого режиссера Махсена м а х м а л ь б а ф а Его соседка начала болтать о фильме, и он притворился м а х м а л ь б а ф о м Женщина пригласила его к себе, чтобы он познакомился с ее семьей. Но после нескольких встреч ее муж заподозрил, что Сабзиан самозванец, и подготовил для него ловушку. Керастами Прочел об этом случае после ареста Сабзиана. Он получил разрешение на съемку судебного процесса, а затем воссоздал события вместе с участниками. В финале фильма на экране появляется м а х м а л ь б а ф и рассуждает о нравственности поступков Сабзиана. Благодаря крупному плану и трилогии о деревне Кокер, где дом друга, жизнь и ничего более сквозь оливы. Керастами прославился на весь мир, взяв за основу утверждение Сабзиана о том, что его действия были вызваны страстью к искусству, к которому он себя причислял. Режиссер исследует человеческую личность и искусственность кинематографа. к а р т и н а получила негативные отзывы иранских критиков, но теперь считается одной из самых проницательных работ о кинематографе. Киарастами, главный представитель иранской новой волны, начал снимать кино в семидесятых. Был уважаемым продюсером, фотографом и графическим дизайнером. Он стал известен во всем мире в конце восьмидесятых и 9 0 ы х благодаря трилогии о деревне Кокер и крупному плану. Киарастами получил золотую пальмовую ветвь в канского кинофестиваля за вкус вишни. Работал в международных проектах «Копия Верна» к а к влюбленный». Пианино. Джейн к э м п и о н Цвет. 118 минут. Новая Зеландия. Австралия. Франция. 1993 год. Удивительная история запретной любви в Новой Зеландии XIX века. Идеальная иллюстрация патриархата и угнетения женщин, созданная режиссером Джейн к э м п и о н На холодном, изуродованном погодой пляже. Немая женщина Ада МакГрав вместе с маленькой дочкой Флорой и скромным приданым ожидает нового мужа. По прибытии Алистер отказывается брать с собой пианино Ады, и его приобретает Джордж, белый мужчина, живущий среди коренного народа Маори. Он соглашается продать пианино обратно клавиша за клавишей в обмен на уроки музыки и секс, чувство. Вскоре вспыхнувшая между Адой и Джорджем ставит под угрозу будущее всех героев. Атмосферный фильм м к э м п и о н под знаменитый саундтрек Майкла Наймана показывает развитие отношений между персонажами Холли Хантер и Харви Кейтеля, н е р в и р у ю щ а я а затем и в ы з ы в а ю щ а я гнев угромоподобного а л и с т е р а в исполнении Сэма Нила. Фильм м к э м п и о н делает акцент на нестабильном положении Ады, не имеющей ни статуса, ни своих средств к существованию. Пианино символизирует, как легко ее продать, заполучить и в итоге уничтожить. Но кульминация на борту лодки дает Аде возможность изменить свою судьбу. Одна из немногих женщин-режиссеров, получивших номинацию на Оскар за лучшую режиссуру. к э м п и о н на данный момент остается единственной женщиной-обладательницей золотой пальмовой ветви каннского кинофестиваля. Ранние фильмы новозеландки Джейн к э м п и о н демонстрировали любовь к ярким образам и экспериментам с формой, а также к исследованию гендерной идентичности. За ними последовали блестящие исторические драмы и фильмы о главных проблемах современности. п р о в о к а ц и о н н ы й сериал "Вершина озера" с замысловатым сценарием успешно исследует и атакует гендерный дисбаланс во всех сферах жизни. Криминальная ч т и в о Квентин Тарантино. Цвет 154 минуты США 1994 год. В своем втором фильме Квентин Тарантино взял в клише второсортной криминальной литературы блестяще переосмыслил. Криминальный жанр в постмодернистском ключе. Криминальное ч т и в о с н я т о е по сценарию Тарантино и Роджера Эвери, преобразила узнаваемые т р о п ы и персонажей нуара и криминального кино, распределив сюжеты трех взаимосвязанных историй так, чтобы зрители постоянно перемещались то в прошлое, то в будущее. Например, ключевой персонаж появляется в финале, хотя по сюжету Он уже давно убит. Сюжетные линии мелкого гангстера, его напарника и боксера пересекаются в нескольких сценах, образуя мозаику лос-анджелесского криминального мира, которым руководит Марсело с в о л е с в исполнении в и н г а р е й м с а Фильм был п р о р ы в н ы м для с э м и о л а Лероя Джексона и закрепил звездный статус за Умой Турман. Он также Реанимировал карьеры Джона Траволты и Брюса Уиллиса, но по-настоящему запоминающимся его делают диалоги, долгие монологи и обмены репликами, обычно об анальностях, показывают незаурядный сценарный талант Тарантино. Благодаря любви к т р е т ь е р а з р я д н о й литературе, ставшей основой для образов и диалогов, Тарантино превратил криминальное чтиво. В классику поп культуры, также любимую публикой, т а к и исходный материал. к в е н т и н т а р а н т и н а вырос в Лос-Анжелесе д и продал несколько сценариев, прежде чем написать и снять ь б е ш е н ы х псов». В этом культовом фильме в и н е г р е т е из увлекательных эпизодов, остроумных диалогов и бесперебойного насилия уже есть черты стиля, ломающего представление о жанрах и повлиявшего на следующие поколения режиссеров. Все о моей матери. Педро а л ь м а д о в а р Цвет. Сто одна минута. Испания. Тысяча девятьсот девяносто девятый год. Насыщенная сложная мелодрама Педро а л ь м а д о в а р а посвящение женщинам, повлиявшим на режиссера, которая стала началом нового витка его карьеры. После эротизма и саспенса гетеросексуального триллера «Живая плоть» а л ь м а д о в а р не только вернулся к драме. с большим актерским составом, аля женщины на грани нервного срыва, но и с к р у п у л е з н е е подошел к сценарию. Сюжет картины все о моей матери, н а в е й небольшой сценой из цветка моей тайны. Фильм повествует о путешествии убитой горем матери, недавно похоронившей сына, в Барселону. г д е о н а надеется встретить его отца трансвестита. В итоге у нее появляется возможность. Построить новую жизнь среди людей, помогающих друг другу, чтобы выжить. В изумительно красочном фильме а л ь м а д о в а р а вдохновленном картинами Дугласа Сирка и р а й н е р а Вернера Фасбендера, и искусно б а л а н с и р у ю щ и м между драмой и комедией, как в калейдоскопе вращаются сюжетные линии и персонажи. Фильм посвящен н ы й Бет Дэвис, Роми Шнайдер и Джинни Роулинс. Черпает вдохновение из пьесы т е н н е с и Уильямса «Трамвай желания», фильма Джона Касаветиса «Премьера» и текстов поэта и драматурга Федерико Гарсия Лорки. За этот фильм, остающийся одной из самых значительных его работ, а л ь м а д о в а р получил своего первого Оскара. а л ь м а д о в а р сыграл важнейшую роль в формировании мадридской мовиды. Контур культурного движения, возникшего в Испании после смерти генерала Франка в 1975 году, и стал культовой фигурой благодаря черным комедиям, и с л е д у ю щ и м гендерные вопросы. Женщины на грани нервного срыва принесли ему успех среди критиков и славу среди международной публики. Хорошая работа, Клэр Дени. Цвет 91 минута, Франция. 1999 год. Клэр Дени сняла один из самых удивительных французских фильмов 1990-х. В ее экранизации Билли Бада Германа Мелвила действие происходит на солнечной береговой линии Джибути в представительстве французского и н о с т р а н н о г о легиона. Главный адъютант Голуб руководит тренировками солдат и следит за их самочувствием. и готовностью к боевым действиям. Он их защитник и почти отец. Он кутит с ними и поддерживает их во всем. Тренировки в пустыне, во время которых они борются полураздетыми, пронизанные физической агрессией и неприкрытой сексуальностью. Когда в лагерь прибывает новый солдат, молодой и красивый Сантан, у Галупа вспыхивает чувство, которое он не может подавить. Его желание считывается в коротких взглядах в сторону новобранца, но оно никогда не находит выхода. Смесь у г р ы з е н и й совести из-за этого чувства и зависти к физическим данным Сентана и его популярности среди других мужчин в итоге выплескивается в н а с и л и е Дополнительный смысловой слой фильму придают отрывки из оперы Бенджамина Бритона по мотивам романа Мелвела. и Атмосфера сексуальности и мерцающей угрозы характерна для нового французского э к с т р и м а которому Дени периодически причисляют. Дерзкая финальная сцена в ночном клубе во время которой звучит танцевальный хит "Ритм о в н а й t итальянской группы Корона — одна из самых грандиозных за всю карьеру Дени. Дени выросла во французских колониях в Западной Африке. Там происходит действие многих ее фильмов, включая полоавтобиографический дебют «Шоколад». Часто ее фильмы посвящены жизни маргиналов, независимо от того, где и когда разворачивается сюжет, среди засушливых пейзажей Джибути или в Париже днем или ночью. Фильмы Денис, создаваемые в постоянном сотрудничестве с оператором Анье Сгадар, упоительны. Любовное настроение. Вонг Карвай. Цвет 96 минут Гонконг 2000 год Один из главных представителей гонконгской новой волны Вонг Карвай показал новые грани чувственности в фильме о супружеской измене и непредумышленной любви Любовное настроение один из самых известных фильмов Карвая Как и в других его картинах персонажи говорят преимущественно на кантонском диалекте Фильм изначально задумывался как триптих, подобно ч у н к и н с к о м у экспрессу, от которого в конечном счете откололась одна из сюжетных линий, ставшая основой падших ангелов. Карвай урезал любовное настроение до одной сюжетной линии, выросшей из образа двух людей, которые делятся секретами за чашкой лапши. Действие изначально разворачивалось в Китае, затем. Было перенесено в Гонконг в 1962 год. Постоянные актеры Вонга Тони л ю н и Мэги Чун играют соседей, подозревающих своих супругов в измене. Вскоре их опасения подтверждаются. Мы не увидим его жены и ее мужа. Мы будем наблюдать за двумя покинутыми, с о б о л е з н у ю щ и м и друг другу людьми и тем, как они постепенно. влюбляются друг в друга. Чередуя сцены энергичной домашней возни в тесных комнатах с кадрами ночного Гонконга, Вонг создает б л и с т а т е л ь н ы й мир теней и насыщенных цветов. Рапид придает фильму чувственность и схватывает микроскопические детали того, как между двумя людьми зарождается чувство, а также передает неумолимое течение времени. И намекает, что возможность лучшей жизни, если ею не воспользоваться, может ускользнуть. Вонг Карвай главный представитель второго поколения гонконгской новой волны. Его фильмы исследуют течение времени от мифической древности и недавнего прошлого, например шестидесятых, в любовном настроении, до вымышленного будущего. Его драмы, д е й с т в и я которых п р о и с х о д я т в живых Пропитанных воспоминаниями мирах от Гонконга до Буэнос-Айреса, заостряют внимание на приходящей природе любви, часто с помощью осколочного повествования. Трудности перевода. София Коппола. Цвет. 97 минут. США. 2003 год. Двое одиноких людей находят общую территорию на чужбине. соблазнительной, тонкой и смешной платонической мелодраме Софии Копполы. Фильм Копполы, дан ь уважения любовному настроению Вонго Карвая, повествует о двух странниках в Токио. Американский актер Боб Харрис, чей брак трещит по швам, прилетел в город, чтобы сняться в рекламе виски. Шарлотта сопровождает мужа фотографа, но начинает сомневаться. Есть ли у их брака будущее? Эти двое случайно встречаются в гостинице и отправляются в приключения по ночному Токио, постепенно раскрываясь друг перед другом. Фильм Копполы обрастает интимными, вроде бы незначительными подробностями. Обезоруживающая комичная выразительность Билла Мюррея и уязвленность и природный ум Скарлетт Йоханссон. Идеально дополняют друг друга. Оба персонажа страдают, но они не жертвы. В названии фильма отражены различные уровни непонимания, от неудачных браков до трудностей, возникающих у Боба при общении с переводчиком. Но Коппола не теряет веры в человеческую способность считывать эмоции без слов. В последние секунды фильма Боб, покидающий Токио, видит в толпе Шарлотту. Он выпрыгивает из машины, обнимает ее и что-то шепчет на ухо. Мы не узнаем, что он ей сказал, но все понятно по выражению ее лица. Начав карьеру как актриса в фильмах своего отца Фрэнсиса Форда Копполы и написав с ним в тандеме короткометражку «Жизнь без Зои», Коппола в 1999 году сняла дебют девственницы-самоубийцы. с о д е р ж а щ и й черты яркого визуального стиля, которым отмечены все ее работы. Чаще всего герои ее фильмов женщины, а сюжеты основаны на ее собственном опыте. Убежище. Усман Сэмбен. Цвет. 122 минуты. Сенегал, Франция, Буркина Фасо, Камерун. 2004 год. Главная героиня Убежища сенегальского режиссера Усмана Сэмбена. Женщина из деревни Буркина Фасо, восстающая против варварских обычаев. Эта мощная драма исследует влияние современности на традиционные ценности и выступает за гендерное равенство. Деревенская девушка Амасату собирается выйти замуж, поэтому обязана пройти процедуру обрезания, чтобы очиститься. Ее мать Кале против ритуала. И предлагает дочери и четырем другим девушкам убежище в собственном доме, чтобы наложить запрет на посещение дома, она чертит перед порогом символическую линию у б е ж и щ е После того как одну из девушек забирает из дома ее мать и та умирает во время операции, к призыву Кале отменить ритуал присоединяется все больше жителей, не считая вкраплений французского. Герои по большей части разговаривают на бамана, языке широко распространённом в Западной Африке. Предыдущие драмы Сэмбена исследовали баланс между традициями и внешним миром. Режиссер решил снять свой последний фильм. Он умер в 2007 году. О женском обрезании, когда по всему миру прошла волна возмущения, связанная с этой процедурой. Однако интонация у фильма не газетная, а с к а з ы в а я выступая против варварских обычаев и за равные права, Кале показывает лицо перемен. Дебютный фильм Симбена, чернокожая из, который он снял по мотивам собственного рассказа, первая прославившаяся на весь мир картина из субсахарной Африки. Затем режиссер снял несколько острых социально-политических драм. исследовавших постколониальный быт, уделяя особое внимание религии и ее практикам, а также роли женщин в африканском обществе. Нефть. Пол Томас Андерсон. Цвет 158 минут. США. 2007 год. Фильм Андерсона. п р и т ч а об американской ненасытности. История о том, как алчный, беспощадный н е ф т е д о б ы т ч и к Рвётся к деньгам и власти, отмеченная выдающейся игрой д э н и л а д э л ь Юиса. Драма Андерсона, вдохновленная романом «Нефть» Эптона Синклера, дает представление о монструозном герое, показывая первые попытки д э н и л а п л е в ь ю найти золото, а затем нефть. Но вскоре фильм превращается в историю о необузданных амбициях на манер гражданина Кейна. в с ё что нужно знать о Плинью, умещается в потрясающие, почти б е с с л о в е с н ы е первые 15 минут фильма. Сначала он теряется на фоне необъятного пейзажа Нью-Мексико, но затем одерживает над ним верх. Эта последовательность сцен лучше всего иллюстрирует, насколько Дэйл ю и в кладывается в свою роль. Он показывает на экране свирепую, расчетливую натуру Плинью. усыновляющего ребенка погибшего коллеги не со страдания, а предугадав, какую финансовую выгоду принесет ему образ семейного человека. Нефть предвосхитила сильнейшие политические сдвиги в США. После выхода фильм сочли тревожным портретом жадности, учитывая, как изменился политический ландшафт следующее десятилетие. Персонаж Плинвью теперь воспринимается как образчик трамповского мировоззрения. Наряду с Ойсом Андерсоном, считающимся одним из ключевых американских режиссеров, заявивших о себе в конце 90-х, Андерсон черпал вдохновение для своих ранних фильмов в картинах Макса а ф ю л ь с а с их подвижной камерой и в драмах Роберта Олтмана, для которых характерен большой актерский состав. Герои его фильмов изгои или те, кто не в ладах с миром из-за своего бескомпромиссного поведения. Лунный свет. Барри д ж е н к и н с Цвет 108 минут. с ш а 2016 год. Экспрессионистская драма Барри д ж е н к и н с а хроника взросления молодого афроамериканца, исследующая вопросы расы, сексуальности, травли и наркомании. В средней школе главного героя называют л и т л о м В подростковые годы к нему обращаются по его настоящему имени Шерон, а когда ему становится чуть за двадцать, к нему п р и л и п а е т прозвище Блэк. На каждом этапе в школе и во взрослом мире он пытается принять свою сексуальность и вписаться в общество. Фильм начинается с плавного т р е в е л и н г а Следующего за драгдиллером и его шестеркой сцена прерывается, когда появляется Литл, за которым гонятся трое мальчишек, и ручная камера рывками следует за ним. Мальчик, которого дома ждет мать наркоманка, а в школе угроза насилия, находит неожиданного союзника и покровителя в великодушном драгдиллере. Фильм Джинкинса по мотивам непоставленной пьесы Тарела Мелвина Макрейни «В лунном свете черные парни кажутся грустными» снимался в районе Либерти-Сити в Майами, где выросли д ж е н к и н с и Макрейни. Матери обоих были наркоманками, и этот опыт лег в основу фильма. Однако тон лунного света не жестко реалистичен, скорее ему присущи ритм и интонации стихотворения. Режиссер отказывается от стереотипизации афроамериканской культуры. Он выстраивает особую близость со зрителем и транслирует общее желание найти свое место в мире. к а р т и н а получила Оскары за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий, а Махершала Али, играющий кубинского драгдилера, взял награду за лучшую мужскую роль второго плана. Американский режиссер Барри д ж е н к и н с привлек внимание критиков своим дебютным м а м б л к о р о м л е к а р с т в о от меланхолии. После успеха лунного света была запущена в производство экранизация романа Джеймса Болдуина «Если бы Билл Стрит могла заговорить». д ж е н к и н с был режиссером фильма, а Риджина Кинг получила за одну из ролей Оскара. Картины д ж е н к и н с а отличаются богатством визуального решения и подвижной камерой. Рома. Альфонсо Куарон. Черно-белый. 135 минут. Мексика, США. 2018 год. Блестящая монохромная история детства Альфонсо Куарона, рассказанная горничной. Восхитительная семейная и социальная драма. Куарон, вероятно, самый одаренный мексиканский режиссер последних т р и лет. Рома. Его первый со времен и твою маму тоже испаноязычный фильм снятый в Мексике. Это поразительное размышление о личном и политическом климате ранних 1970-х. Действие фильма разворачивается в течение года, и он запечатлевает повседневную жизнь Клео Гутиерес в исполнении я л и ц ы Апарисо. и Клео горничная. Живущая в доме обеспеченной семьи в Роме, районе Мехико, пытающаяся найти баланс между потребностями пары, чьи отношения переживают кризис, заботой об их четырех детях и своим желанием прожить полноценную жизнь. В начальном кадре фильма мы видим, как она моет п о р т и к дома. Небо пересекает самолет, отражающийся в мыльной воде и создающий яркий контраст с замкнутым существованием Клео. Рома погружает зрителей в воспоминания Куарона, например, вбрасывая в гущу уличного столкновения между протестующими студентами и наемниками, подкупленными государством. Режиссер сам написал сценарий к фильму и выступил оператором, со-монтажером и со-продюсером. Позже он получил Оскары за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и лучший фильм на иностранном языке. В картине использованы его фирменные длинные сложные кадры. Там нашлось место личному и политическому, частному и общему. Талант Куарона, о д н о й из ключевых фигур нового мексиканского кино, виден уже по его ранним фильмам и первым голливудским постановкам, и твою маму тоже закрепил за ним блестящую репутацию. Прославленная экранизация Гарри Поттера и последующие фильмы принесли ему всемирную известность. Его фамилия стала гарантией хороших кассовых сборов. В своих фильмах он часто использует длинные хитроумные кадры.